А между тем, в каждом закоулке города царила глухая напряженная тревога. Высший орган церковной власти объявил неделю поста и покаяния. Многие писали завещания. В Пятое воскресенье Великого поста нахлынули такие толпы жаждущих принять причастие, что церкви были освещены до глубокой ночи. Парламент озаботился бесперебойным получением известий рассылал верховых по всей стране разведать, не вступают ли в ее пределы иноземные войска. И в самом деле, из Винпфена вскоре пришло известие, что епископский передовой отряд, расквартированный в Мергентхеме, выступил из владений Тевтонского ордена в направлении Эльвангена. Такие же вести пришли из Гогенлойской округи. В то воскресенье Великого Поста городской декан Иоганн Конрад Ригер страстностью своей проповеди превзошел самого себя. Уподобясь пророком он громил нечестие тех, кто покушается разбить скрижали евангелической веры и христианской свободы, внушительными проникающими в душу словами показал он верующим Какую страшную ответственность перед Богом, людьми и Римской империей берут на себя те, кто злоумышляет подобное? Раскатистые мощно прозвучало из его уст угрозы, что и ничтожное оружие в руках слабейшего становится смертоносной силой, коль скоро его направляет Господь. Под конец же, обволакивая благоговейно внимающую паству, Мягким бархатным звучанием своего глубокого голоса, он в таких патетических, прочувствованных выражениях призвал ее углубиться в себя и покаяться, что изо всех концов огромного собора послышались рыдания потрясенных богомольцев. В городе эта проповедь получила широкую огласку. «Успех конкурента...» Больно уязвил государственного советника Иоганна Якоба Мозера, и в бессонную ночь он твердо решил в свой черед обратиться с речью к народу. Но он не подумает избрать такой легкий и удобный путь, как пастор Лигер не станет пользоваться благолепием храма как выгодным фоном, нет, он будет говорить к согражданам прямо на площади, не страшась герцогских соглядатаев. Сочиняя речь, он шагал по своему кабинету из угла в угол, выразительно жестикулировал, округлял патетические периоды, сам себе представлялся по меньшей мере Гракхом, Гармодием или Аристагетоном, а то и Марком Юнием Брутом и жестом древнего римлянина откидывал в складке воображаемой тоги. Грак, Гармодий и Аристогитон, Марк Юний Брут, именно древнегреческих и римских борцов против тиранов. Гракхи, Хитиберий и Гай возглавляли в древнем Риме во 2 веке до нашей эры борьбу за демократическую реформу. Гармодий и Аристогитон, граждане Афин, составили в 514 году до нашей эры Заговор с целью убийства тиранов Гиппия и Гапарха. Марк Юний Брут, 85-42 годы до нашей эры, римский политический деятель, борец за республику, участник заговора против Юлия Цезаря и один из его убийц. Он до того разгорячился, что кровь бросилась ему в голову и пот прошиб его. Он приписал этот прилив крови несварению желудка. Может, статься, он за обедом злоупотребил черничный настойкой желудок же у него и без того вялый, а теперь и вовсе откажется работать. Он пожаловался на недомогание жене, ибо привык печься о своем здоровье, и озабоченная супруга дала ему выпить раствор глауберовой соли. Затем он вновь занялся подготовкой речи, и связанные с этим бурные телодвижения помогли лекарству оказать желаемое действие. на завтра он с многозначительно загадочной миной собрал вокруг себя толпу людей. За последние дни стражи неоднократно приходилось разгонять скопищи недовольных и крамольников, и тут на собравшихся тоже грозно надвинулись офицеры герцогской охраны, пешие и конные стражники. Хоратор уже представлял себе, как его хватают за шиворот и ввергают в вечный мрак темницы. Тем не менее он собрал все свое мужество и, судорожно борясь со страхом смерти, начал заготовленную речь, как вдруг почувствовал томление, резь и колики в животе. То ли вчерашнее лекарство оказало запоздалое действие, то ли истина его натура прорвалась сквозь натужную отвагу, так или иначе ему пришлось покинуть площадь под насмешливыми взглядами герцогских приверженцев и без лавров, пожатых соперников.